Лука Каримова. Кружева от госпожи Феи. Глава 1. Наслаждаясь абсолютной тишиной свадебного салона, носящего скромное название Леди Шекспир, Титания ещё раз перечитала подпись под выложенной в соцсети фотографией невесты. Вы настоящая Фея, воплотившая мою мечту об идеальном свадебном платье в жизнь. С благодарностью Аделаида. Губы расплылись в довольной улыбке. Знали бы они, что я, Титания Спитцена, и есть настоящая фея, которой приятно делать окружающих счастливыми, правда, Пак? Обратилась с вопросом к Белоснежному Маенкуну, царственно восседающему на велюровом диванчике и внимательно прислушивающемуся к голосу хозяйки. особенно тех, кто действительно встретил настоящую половинку. Кот широко зевнул и отвернулся. "Ты неисправимый скептик", удручённо продолжила Фея. Она пришла по рекомендации и попросила сшить свадебный наряд. Ей хотелось, чтобы подол украшала вышивка из шёлковых нежно-розовых нитей. Титания нервно постучала карандашом по альбомному листу с наброском платья для Аделаиды. Голова шла кругом. От неопределённости её заказа пришлось попотеть. Титания прошлась вдоль кранштейна с новыми нарядами, те висели в ожидании своих обладательниц. Фея вглядывалась в каждый из них, вещая недостатки, пропущенные в творческом порыве. Хм, призадумавшись, она щёлкнула пальцами, и рышнурованные белоснежные ленты на лифе одного из платьев в миг завязались в красивый бант. Поманив к себе рукой игольницу, Фея стала наблюдать за работой иглы. Благодаря бытовой магии идеальные стежки быстро вернули торчащим кружевам былую привлекательность. Так-то лучше. С пальца сорвалась золотая песчинка и ударилась о кофемашину. Аппарат включился, загудев механизмом. Через минуту салон наполнился ванильным ароматом. Подхваченная невидимым порывом, баночка с корицей поднялась с полки и нависла над чашкой, посыпая молочную пенку. Из ящика выпрогнула ложка и плавно опустилась в бодрящий напиток, начав аккуратно его размешивать. Приятно найти применение своим силам. Пак потянулся и выпустил когти. Он был постоянным слушателем Титании, не считая веслухого красавца с серебристым окрасом, сэра Томаса. еще одного кота породы Мару Ричарда, правда сейчас браться в котов по близости не было, и в этот не предвещающий ничего дурного тихий зимний вечер на пороге салона появилось двое мужчин. Титания отложила альбом в сторону и приветливо им улыбнулась, ничуть не фальшивя, она всегда была рада видеть новых клиентов, а с этими никогда не встречалась. Иначе бы запомнила столь красивые лица с ровным золотистым загаром. После холода на их заострённых скулах появился румянец, а в аккуратных бородках мерцали капельки от быстро тающих снежинок. Их нордические лица напомнили изображение скандинавских богов. Русоволосые и статные, один с яркими голубыми глазами невольно притягивал взгляд, а его спутник был несколько бледнен и бесстрастен. серые глаза с широкими чёрными зрачками не выражали ровным счётом никаких эмоций. Он казался титанией, пугающей бесчувственной куклой. Но мужчина всё же пошевелился, сутулившись и втянув голову в плечи, он убрал руки в карманы чёрного пальто и неторопливо оглядел помещение. От посетителя веяло тоской. Жених явно не он, а скорее его спутница предложила фея, шагнув им навстречу. Добрый вечер. Я могу вам чем-то помочь? Голубоглазый незнакомец слегка поклонился. Мы прибыли по поручению короля Аранкела из королевства Лелихейм. Пол ушёл у Титании из-под ног. И если бы её не поддержали мужские руки, она бы упала. Едва дыша от волнения и страха, девушка побоялась открыть глаза, старательно изображая обморок. Когда ее отнесли на диванчик, говорил я тебе, Мертон, стоило прислать ей письмо. Мужчина принялся обмахивать фею журналом. Тогда бы она сбежала. Сероглазый вальяжно уселся рядом, где прикажешь ее искать. Нам велели по мирному договориться с госпожою феей. Ты уверен, что она та, за кого себя выдает? Собеседник недоверчиво хмыгнул. Мы целую неделю следили за её салоном, и ничего волшебного не заметили. Флейта не могла ошибиться, нить привела нас именно сюда. Смысл их разговора стал постепенно доходить до Титании, и она ухватилась за чью-то сильную руку. Мертан резко втянул в воздух и спросил: "Вам уже лучше?" На неё смотрел тот самый посетитель с равнодушным лицом. но уже не тусклая серыми, яркими и внезапно ожившими глазами. Его равнодушие куда-то исчезло, сметенная гамма чувств и ощущений. Однако стоило ей отпустить его руку, бесстрастная маска вернулась обратно. Вы пришли меня убить? Хрипло спросила она. Ждала ли я этого дня? Ждала. Но не думала, что он наступит именно сейчас, когда в моей жизни все только-только наладилось. Ияна наконец-то вздохнула спокойно, слишком рано расслабилась, упустила момент слежки. Неужели они пришли за моей кровью? Мужчины удивились, их тёмные брови взметнулись вверх. Послушайте. Перед ней на корточках сидел голубоглазый скандинавский бог. Он не касался её, и его взгляд не выражал ничего, кроме обеспокоенности. Я, принц Ириан, мы с лордом Мертоном прибыли в ваш мир чтобы просить о помощи. Титания выпрямилась и хмуро взглянула, сначала на него, а затем на безучастного лорда. Помочь вам? У неё пересохло в горле, и она переместила в свою руку бутылку воды из открывшегося холодильника. Затем встала и неторопливо прошлась по мягкому светлому ковру. Приглушённый свет делал помещение уютным, и это успокаивало Яна на своей территории. И они ничего не смогут мне сделать, наверное. Титания бросила ещё один взгляд на мужчин. Мертон провёл ладонью по обивке дивана, где она сидела. Мне показалось, или его взгляд стал заинтересованным, какой странный, безэмоциональный лорд. Значит, вы точно не собираетесь меня убить или порезать и забрать мою кровь. Чёрт возьми, конечно же нет, возмутился Ириан. Времена гонений на фей и геноцида вашего народа давно прошли. Мы прибыли с миром, и клянусь жизнью, вам ничто не угрожает. Он приложил ладонь к сердцу. Попробую поверить на слово, но горе вам, если вздумаете сделать хоть что-то угрожающее моей жизни. Предупредил Ахитания, сверля его взглядом, и села на второй диванчик. Изложите цель вашего визита, а заодно ответьте Как вы сумели меня найти? Принц начал рассказ. В семье короля моего брата хранится старинный предмет, принадлежащий нашей пра бабушке — волшебная флейта. Благодаря ей мы на вас и вышли. Он продемонстрировал музыкальный инструмент, внешне ничем не отличающийся от тех, на которых играют в консерватории. Стоит на ней сыграть, и она укажет место нахождения феи. Но во всём городе мы нашли только васы, первое время не замечали никакого волшебства. Девушка удовлетворённо улыбнулась. Настя Оглых, защита из специальных иллюзий, объяснила она, очевидные для жителей магического мира вещи, чтобы у прохожих не возникло вопросов, почему ножницы и ткани летают по воздуху, а вышивка сама вплетается в наряды. Дело в том, Заговорил ровным голосом Мертэн, что его величество решил жениться. Устроен конкурс невест. Из 20 претенденток будет выбрана лишь одна. Король хочет, чтобы его будущая супруга была чистодушой. Но вот беда. Увидеть истину, скрывающуюся за милым личиком и красивой обёрткой, может помочь только госпожа Фея. То есть я, а вот тебе и рождественский подарок. она мысленно пожалела, что впустила их. стоило закрыть салон пораньше, а заодно повесить табличку с большими буквами и на мирном гражданом не помогаю. справки о пров пригодности невест не выдаю. ежки матрешки. тетя нервно побарабанила ногтями по бутылке. захотелось запустить ею в них. вряд ли благородных особо испугает подобное. как вы себе это представляете? Хотите привести всех невест ко мне? скептично спросила она, чтобы я устроила девичник, и указала на будущую королеву. Пак запрыгнул на диван и сел рядом, внимательно изучая гостей. Фея стала немного легче, и она погладила его по голове. В ваше королевство я не отправлюсь. Моя работа заключается в том, чтобы шить свадебные платья, создавать к ним всевозможные атрибуты, а не устраивать смотрины невест. Принц успокаивающе поднял руку. Именно это от вас и требуется. Король понимает, что вы не захотите покинуть свой безопасный мир, даже если это обогатит вас. Мы предлагаем хитрую комбинацию. Вы возьмёте с курсанток мерки и сошьёте каждый по платью. Они станут подарками от его величества. Но в узоры нарядов вплетете свою магию. благодаря которой и проявится истинная сущность каждой девушки. Титания задумчиво посмотрела на Ириана. Никогда такого не проделывала. Получится кружевная сыворотка правды или что-то вроде того. Так и есть. Мертон разве что мне дівнул от тоски. Что с ним такое? Выглядит как психически нездоровый человек. Может, он страдает аутизмом? Эмоций никаких. Если сделаю то, о чём просит король, она прищурилась. Меня оставят в покое или вы снова будете играть на дудке? Пакс прыгнул с дивана, растянувшись во всю длину кошачьего тела, и грациозно направился в соседний зал. Необычный кот. Что за порода? Ириан попытался сменить тему, но фея была не настолько наивна, чтобы купиться на его мнимую заинтересованность. Ваше высочество, все мы занятые люди, так что давайте завершим этот разговор, мягко, но уверенно сказала Титания и даже улыбнулась ему. Хм, вероятно, что да. А его величество сдержит слово. Нам не понаслышке известно, чем может обернуться проклятие эфии, он бросил многозначительный взгляд на Мертона. В таком случае, пусть ваши швеи снимут мерки с девушек. Заодно Пришлите мне их портреты или фотографии. Вы знаете, что это такое? Она надеялась, что Лили Хейме не тёмное средневековье. Ириан кивнул. Безусловно, нам это известно, хоть мы и живём в мире магии. Данные о претендентках будут у вас в ближайшее время. Может быть, вы передумаете, точно не желаете прогуляться в наше королевство? Это было бы увлекательно и Девушка резко встала с дивана и указала на дверь, невежливо перебив принца. В таком случае не стоит с этим тянуть. Жду всю необходимую информацию, а теперь прошу вас удалиться. Уже поздно, мне пора закрывать салон. Мужчины переглянулись и, поняв, что на этом разговор окончен, направились к выходу. У дверей принц обернулся. Я рад, что вы приняли нас у себя. Это честь. обувать в настоящей феи. Я восхищён вами и вашей невероятной красотой. Лесть Ириана позабавила Титанию. Берегитесь, ваше высочество. Феи не так безобидны, как может показаться на первый взгляд, решила напомнить. Если вы когда-нибудь обидите фею, она может проклясть вас, а уж как воплотиться проклятие, только ей известно. Когда за ними закрылась дверь, Магический замок щёлкнул, надёжно отгородив девушку от внешнего мира. С облегчением вздохнув, она нажала дрожащими пальцами на выключатель. Салон погрузился в полумрак. Лампы уличных фонарей освещали витрину с несколькими манекенами в белоснежных и кремовых нарядах. Сердце гулко стучало, а пальцы дрожали от страха. Чувствую, что я об этом пожалею, пробормотала она вслух. Глядя, как за окном падают пушистые хлопья снега, укрывая остановинку. Титания жила над салоном на втором этаже в светлой двухкомнатной квартире с высокими потолками. О том, что она фея, девушка знала всегда. Как и о чудовищных событиях, приведших ее семью в тех на мир в поисках лучшей жизни. Я никогда не забуду тех ужасов, которые будут чистолетние феи. Мне в своих видениях показала прабабушка, прежде чем рассказать о королевстве Лилихейм. Её мужа убили, когда он стал на защиту беременной жены, тем самым дав ей бесценное время, чтобы открыть порталы и сбежать. Когда-то давно феи прекрасно жили среди людей, всегда помогали им, особенно королевской семье. Многие лекари, поетухи, няньки и учителя происходили из моего племени, но Аристократии не нравилось, что старый король больше прислушивался к мнению советницы феи, чем к свите. Их зависть вылилась в охоту. Они рассказали королю о том, что если купаться в крови феи или выпить её, это не только улучшит здоровье, наградит красотой и магическими способностями, но и продлит жизнь. Людские сердца слабы перед искушениями, и в Лилехеиме начался Кровавый поход. Феи ловили, вырезали и опустошали. Кому-то из них удалось бежать, а кому-то не повезло, потому что их предали. Люди получили молодость, красоту, здоровье и долгожительство, но никто из них не обрёл силы фей. Позже они осознали свою ошибку. Со временем в королевстве приняли закон о неприкосновенности фей, но было слишком поздно. Мой народ покинул магический мир. Прошлое позабылось. Люди стали считать нас сказочными существами, о которых написано в детских сказках. Мне очень страшно возвращаться в Лилихайм. Неизвестно, что со мной там могут сделать. Нет, в ловушку вы меня не заманите, процедила Титания, смотря в зеркало. В полумраке молочная кожа казалась мертвенно бледной. А зелёно-голубые, миндалевидные глаза недобро поблескивали, немного пухлые губы искривились в оскале, рассыпавшиеся по плечам белокурые волосы наэлектризовались, сверкнув искрой в колечке пирсинга в носу. А если бы я им отказала, оставили бы они меня в покое? Крутящиеся в голове вопросы всколыхнули в душе волну гнева, глаза заволокло мраком. И из зеркала на неё смотрела тёмная фея, в которой бушевала ярость. И горе тому, кто заставит её выплеснуть эту злобу наружу.